Интерлюдия. У нас на Парифате куча книжек про рыцаря Парифата, заметил Дигати. Там постоянно повторяется сюжет с похищением принцессы. В роли похитителя обычно я, похвастался Бельзидор. Но там похищают исключительно принцесс невинных девиц. Темный властелин, который похищает принцев, вызывает неправильные ассоциации. Пожал плечами Бельзидор. «У Пеймона таких комплексов не было», — хохотнул Янг Фанхофен. Он на пол не смотрел. Дегати передернула. «И зачем она только его спасла?» — вздохнул Дегати. «Почему просто не пришла сразу ко мне? Я что, настолько ненадежно выгляжу?» «Да, именно настолько», — посочувствовал Бельзидур. Но ты не переживай слишком сильно, наверняка Янг Хоффин половину наврал. Ни слова не прилгнул. Оскорбленно выпрямился Янг Хоффин, Ни полстолечка. Что, даже о том, что Лахджа безумно хотела взять тебя с собой, но не получилось? Ну, это все-таки просто история, хмыкнул Янг Хоффин, протирая бокал. Я не утверждаю, что в ней все чистая правда, что-то я мог ей присочинить. «Быстро ж ты развернулся», — подивился Дигати. «Ясно, ясно», — усмехнулся Бельзидор. «Тебе просто обидно, что тебя не позвали, вот ты и присочинил эту часть». «Ага, никуда его не зовут. Ни в команду освобождения, ни на дикую попойку. Бедный Янг Фанхофен никак не может найти друзей. Кажется, вы оба уже слишком перепились раз начали издеваться над демолордом», — сурово произнес Янг Фанхофен. «Хватит с вас пока что». «Согласен», — сказал Дегатя, отдвигая виски. «Хватит бухать. Давайте лучше в маноры сыграем. Разнообразим досуг». «Что, Дегатя, уже три дня не играл в азартные игры?» — посочувствовал Бельзидор. «Страдаешь. Да, что-то у тебя аж подрагивают». Ухмыльнулся и Янг Фанхофен. «Но я в Монору не играю, прости. Вот в Амбридан, если хочешь. У меня нет счета в банке душ». Соболезную. «Кстати, нам тут недавно рассказывали про Саразена и его личную гвардию. Повернулся к волшебнику Бельзидор. Дигати, а ты умеешь создавать эмоционалов? Это ведь тоже унионис. «В теории, пожал плечами волшебник». «Это другой факультет, но, думаю, я смогу». «А почему бы тебе тогда не превратить в эмоционала свою лудоманию?» «Во-первых, у меня нет никакой лудомании», — недовольно сказал Дигати. «Доктор Канерва с тобой не согласна», — заметил Янг Фанхофен. «Не надо наговаривать, я могу остановиться в любой момент. А во-вторых, ты это серьезно? Эмоционал — это не просто сброшенный во внешний мир кусочек моего «я». Он так и останется со мной в неразрывной связи, как фамилиары. Тебе бы вот хотелось, чтобы за тобой постоянно ходил какой-нибудь ненормальный уродец, который будет тянуть тебя в каждое встречное казино. Да, не представляй, как Лахджа тебя терпит. Согласился Бельзидор. Ха-ха, очень смешно. Эмоционал — очень специфическая магия на любителя. «У них даже нет собственного факультета, они делят факультет родителей с гениями». «Ладно, бго с ними, с эмоционалами», — налил волшебнику еще виски Янг Фанхофен. «Но раз уж зашла речь о магии, как насчет еще какой-нибудь истории о волшебниках, мэтр Дегати?» «Ну, есть у меня одна занятная байка», — поболтал виски в стакане Дегати. Раз уж в манору играть не хотите, расскажу ее. Она совсем коротенькая.